Глава четвертая. Допрос преступника. Прошло два дня. Крэй сидел в камере предварительного заключения, в том мрачном здании, которое ютится позади окружного суда. Комнатка была крошечная, с меловыми стенами и окном, заделанным решеткой, и выходившим на двор. Стены были так толсты, что дверная ниша походила на грот. Всю меблировку комнаты составляли кровать с жиденьким матрасом и серым одеялом да стол с табуретом. двери была проделана квадратная форточка с решеткой и стеклом. Сквозь нее то и дело заглядывало в камеру усатой физиономии часового и сверкал конец сабли. Краев лежал на постели, устремив глаза в одну точку на потолке. Лицо его было бледно, имело какое-то странное, тупое выражение. Такое выражение недаром называют «ледяным». Вода замерзла. Когда-то зыблистые струи застыли, но внизу, под этой пленкой, вода продолжает двигаться и колыхаться. Так двигались обрывки мыслей и ощущений в голове Краева. Он селился сообразить, что такое случилось с ним, и ничего не мог надумать. Чувствовал только, что случилось что-то ужасное, фатальное, неотразимое, с чем всякая борьба бесполезна, и что нужно предоставить судьбу на волю того же Рока, который все это устроил. Эти два дня Краев провел как в полусне. Он отвечал на вопросы, предложенные ему следователем, так коротко и неправильно, что последний, видимо, усомнился даже в его умственных способностях. Да и действительно, Краев был на волоске от помешательства. Например, сегодня ночью с ним случилось что-то странное. Он видел во сне, что он у себя дома. Чудный летний вечер, жена и дети сидят с ним перед чайным столом. Они толкуют о прибавке к жалованию, которая уже была обещана начальством. Они строят веселые планы на будущее. И нет, в эту минуту среди них никаких толков про билеты и про находку. Они счастливы своим скромным туртовым счастьем. Вечер такой чудный, таким покоем полно всё вокруг, так задумчиво висят ветки в неподвижном воздухе. Листок не шелохнётся. Вдруг он проснулся, вскочил на койке, огляделся и начал хохотать. Почему именно хохотать, а не плакать? Он хохотал, хохотал с каким-то диким наслаждением, пока не пришёл часовой, а потом фельдшер. Этот последний дал ему, кажется, валерьяну и положил компресс на голову. После компресса он опять забылся. Опять видел жену и детей, но теперь уже история с билетами, и все ужасы ареста участвовали в его сновидениях. Он начал привыкать к своему положению. У него даже начали являться радужные надежды, что все скоро разъяснится, и он опять будет свободен. Опять там, на даче, около детей и Тани. И от этих мыслей ему стало легче. Он скинул компресс и, подняв глаза к потолку, придал своему лицу стоически выжидательное выражение. он и действительно выжидал, что будет дальше. Ведь если на земле есть правосудие, то не могут же ни в чем не повинного человека схватить, бросить каземат и там оставить и забыть. Ведь будет же еще какое-нибудь следствие. И как будто в подтверждение этой мысли дверь заскрипела за совом, отворилась, и в комнату вошли двое солдат шашками наголо. Его повели на допрос. Проведя по широкому, но мрачному коридору, по обе стороны которого виднелись двери с решетчатыми оконцами, Крэлла ввели в какую-то камеру, где за покрытым зелёным сукном столом сидел довольно молодой человек, хотя немного лысыватый, что характеризовало его как человека, не особенно пуритански проводящего жизнь. Когда этот человек поднял голову, лицо его оказалось слегка обрюкшим и не выражало ровно ничего, что бы могло говорить о его уме или способностях. Это было лицо светски утомлённого и пресыщенного человека. Он, окинув фигура краево взглядом, и, надев пенсне, обратился к другому господину, сидевшему за другим столом у окна. Показания нужно записать как можно точнее. Затем он провёл ладонью по лицу и, еле удерживаясь, чтобы не зевнусь, обратился к Краеву: «Вы продолжаете утверждать, что вы нашли деньги, оказавшиеся при вас?» «Конечно», – заторопился Краев. «Я ехал в вагоне. Позвольте, отвечайте только на вопросы». Следователь потянулся к какой-то бумаге и опять, надев пенсне, прочёл. Показания Шилова таково. «Было около восьми часов вечера. Я проходил по сломотовскому парку». имея в боковом кармане бумажник со ста тысячами рублей облигациями и кредитными билетами, с тем, чтобы на завтра перевести их в другой банк на более выгодные проценты, или же употребить на хозяйственные нужды по имуществу моего доверителя, графа Виктора Казимировича Сламоты, что мы и должны были решить в этот вечер совместным обсуждением. В расстоянии приблизительно саженей двухсот от станции и, стало быть, в таком же расстоянии от дома графа, В том же месте, где дорога сворачивает и дробится на несколько проездов, на меня напали неизвестные злоумышленники количеством 7 или 8 человек. Повалили, нанесли несколько ударов ножом, к счастью, не имевших для меня роковых последствий, а только причинивших легкие резаные раны. А затем, полагая, что я избит и ранен более или менее серьезно, бросились в рассыпную. При этом я заметил, что деньги, то есть бумажник с ними, был быстро передан одному из сообщников, который побежал в одну сторону, а остальные в другую. Я слетил за ними глазами, лёжа на земле, но как только остальные грабители достаточно удалились, я вскочил на ноги и, еле поспевая, издали попытался следовать за тем, которому были переданы деньги. Меня скрывали частью кусты, частью высокая трава. Я видел, как неизвестный убавил шаг и вскоре совершенно спокойно вошёл в одну из окраинных дач. Тогда я поспешил на вокзал, чтобы взять понятых и жандарма. «Дальнейшее видно из протокола», – продолжал следователь, откидывая одну бумагу и беря в руки другую. В протоколе констатирован факт находки у вас того самого бумажника и номеров билетов, которые известны Шилову и графу Сломоти. Поэтому следователь прищурился и поправил пансне. Поэтому предлагаю вам лучше сознаться, потому что за добровольное признание всякая вина получает меньше воздаяния по закону, а за запирательство наоборот. Господин следователь дрожащим голосом произнес Краев. «Это наглая ложь. Это клевета. Я ничего подобного этому не знаю». Я нашел эти деньги в вагоне. Вы продолжаете утверждать? Да. У вас есть на это доказательства? Свидетели? Нет. К несчастью, вагон был почти пуст. Я перешел у него, когда его прицепили на второй станции от Петербурга. Там на лавке только спал какой-то парень, и в дальнем углу сидела компания окупцов и громко разговаривала. Вся моя вина, что не показал мои находки им или жандарму на следующей станции, где я жил. Следователь иронически улыбнулся. «Для чего же вы это не сделали, если вы действительно нашли? Ведь вы знаете закон о находках». место ответа обвиняемый зарыдал. «Это не аргумент», – сказал следователь. «Слезы – плохая защита для человека, против которого есть неопровержимые улики. Так вам не угодно сознаться и указать, где остальные деньги». «Остальные деньги», – сплеснул руками Краев. «Клянусь богом, что не знаю никаких, кроме этих билетов, найденных мною. Ложные клятвы увеличивают степень преступления». внушительно заметил следователь. В ответ на это был второй взрыв рыданий. Следователь пожал плечами и затем мигнул солдатам. Один из них тронул Краева за плечо, скомандовал «В камеру!». Краев задрожал. «Господин следователь!» «Ей-богу, я вам клянусь, что...» Следователь сделал второй, более энергичный жест и несчастного увели. По уходе арестованного помощник, у окна, положил перо и сказал с пафосом «Но знаете, Александр Павлович...» что то субъект плачет чрезвычайно искренне. Это ли невиновный человек, или актер, достойный лучшей европейской сцены. Невиновный? Едко спросил следователь. Нет, ваше последнее предположение гораздо вернее. Вы думаете, актер? Иначе и думать нельзя. Да вы только представьте себе следующее. Вы кладете ваш бумажник на стол и уходите. Потом возвращаетесь, и его нет. Вы прямо заявляете на меня. У меня бумажник находит, а я, начиная рассказывать, что когда я шёл по улице сюда, я его нашёл и прочее. Да оно, пожалуй, и так. Но знаете, есть во всякой человеческой натуре то, что невольно выдаёт её. Это совершенно верно. Я сам имел случай наблюдать это. Но согласитесь, что в данном деле всякие психологические наблюдения могут только осложнить и запутать дело. По основе своей совершенно ясное и вполне положительно построенное. Злоумышленники, зная, что Шилов должен будет принести известную сумму в такой-то час от семичасового поезда, пользуются его странностью всегда ходить пешком от вокзала до дома графа и нападают. Это, наверное, какие-нибудь течейные головорезы, для которых подобное предприятие представлялось весьма жирным и лакомым куском. Весьма возможно, что Краев вовлечен в эту шайку по легкомыслию или вследствие нужды, которую терпел он, вероятно, потому что с его окладом семейному человеку жить почти невозможно. Но как бы там ни было, какие бы впоследствии не нашлись смягчающие обстоятельства, В настоящее время перед лицом предварительного следствия он является злоумышленником и шаги грабителей, пойманных с поличным. Не правда ли? Совершенно верно. Поддакнул помощник. Далее. Если его сообщники или найдутся сами, или он надумает их выдать, там уже может быть установлена относительно качественность преступности. Весьма возможно, что этот несчастный не так дорого поплатится, как в том случае, если ему вздумается играть эти слезные комедии и запираться. Не правда ли? Совершенно верно. Наконец, убеждает еще следующее обстоятельство. Вы слышали, что говорил дачный хозяин? Какая поразительная точность во времени. Я сам был на месте и лично проверил детали. В тот момент, когда он вошел в дачу, раненый Шилов за дамой тащился к вокзалу. Преступник в это время успел пообедать и выпить стакан чаю. Всего прошло около часу. Помощник и с этим согласился, но молодое лицо его с тенью думы. Мольба его вопли несчастного так и звучали в его ушах, и в них было столько искренности, Столько естественного ужаса и правдивости, что он пожал плечами и, чтобы окончательно скинуть с себя неприятное впечатление, закурил папиросу.